Глава 9. Теперь остаётся только обсудить отношение между симптомообразованием и развитием тревоги. На этот счёт, по-видимому, широко распространены два мнения. В одном случае саму тревогу называют симптомом невроза, в другом полагают, что между ними существует гораздо более тесная связь. Согласно этому мнению, все симптомообразования предпринимаются лишь для того, чтобы избежать тревоги. Симптомы связывают психическую энергию, которая в противном случае была бы отведена в виде тревоги, а потому тревога представляет собой главный феномен и основную проблему невроза. По меньшей мере, частичную правоту второго утверждения можно подтвердить убедительными примерами. Когда больного агорафобией, которого сопровождали на улице, оставляют на ней одного, он продуцирует приступ тревоги. Когда больному неврозом навязчивости не позволяют умыть руки после соприкосновения, он становится добычей невыносимой тревоги. Таким образом, очевидно, что намерением, а также результатом условий сопровождения и навязчивого умывания было предотвращение подобных вспышек тревоги. В этом смысле, также и всякое торможение, которому подвергается я, можно назвать симптомом. Раз мы свели развитие тревоги к ситуации опасности, мы предпочтем говорить, что симптомы создаются ради того, чтобы я сумела избежать ситуации опасности. Если воспрепятствовать симптомы образованию, то действительно возникает опасность, то есть воссоздается ситуация, аналогичная рождению, в которой я ощущает себя беспомощным перед непрерывно усиливающимся требованием влечения, стало быть, первое и изначальное условие возникновения тревоги. С наших позиций связь между тревогой и симптомом оказывается менее тесной, чем предполагалось, из-за того, что между двумя моментами мы вставили ситуацию опасности. В дополнение мы можем также сказать, что развитие тревоги приводит к началу симптомообразования, более того, является его необходимой предпосылкой, ибо если бы я не расшевелила под воздействием развивающейся тревоги инстанцию удовольствия и неудовольствия, то оно было бы не в силах остановить угрожающий процесс, который был подготовлен в ОНО. При этом становится очевидной тенденция снизить до минимума развития тревоги, использовать тревогу лишь как сигнал, ибо в противном случае неудовольствие, которым угрожает влечение, лишь ощущалось бы в другом месте, что в соответствии с намерением принципа удовольствия не было бы успехом, но все же довольно часто случается при неврозах. Таким образом, действительным успехом симптома образования является устранение ситуации опасности. Симптом образования имеет две стороны. Одна, которая остаётся для нас скрытой, производит ванну ту модификацию, посредством которой я избегает опасности. Другая, обращённая к нам, показывает, что именно, то есть какое замещающее образование было создано им вместо подвергшегося воздействию процесса лечения. Однако мы должны были выразиться корректнее, приписав защитному процессу то, что мы только что сказали о симптомообразовании, и употребить само название симптомообразование как синоним замещающего образования. Тогда становится ясно, что защитный процесс аналогичен бегству, благодаря которому я уклоняется от угрожающей извне опасности, что он представляет собой именно попытку бегства от опасности, которую порождает лечение. Сомнения в правомерности такого сравнения помогут нам в дальнейшем разъяснении. Во-первых, можно возразить, что потеря объекта, потеря любви со стороны объекта и угроза кастрации точно так же являются опасностями, которые угрожают извне, как, скажем, дикое животное, то есть не как опасности влечения. Но это всё же разные случаи. Волк может на нас напасть, как бы мы по отношению к нему себя ни не вели. Но любимый человек не лишит нас любви. Кастрация не будет нам угрожать, если мы не будем лелеять в себе определённые чувства и намерения. Таким образом, эти импульсы влечения становятся условиями внешней опасности и вместе с тем опасными сами по себе. Мы можем теперь бороться с внешней опасностью с помощью мер, используемых против внутренних опасностей. При фобии животных опасность, по-видимому, по-прежнему полностью воспринимается как внешняя, точно так же она подвергается внешнему смещению и в симптоме. При неврозе навязчивости она интернализирована значительно больше. Одна часть страха перед сверх-я, который представляет собой социальный страх, по-прежнему репрезентирует внутреннюю замену внешней опасности. Другая часть, страх совести, непременно является эндопсихической. Второе возражение таково. Ведь при попытке бегства перед лицом угрожающей внешней опасности единственное, что мы делаем, это увеличиваем дистанцию между собой и тем, что угрожает. Мы ведь не защищаемся от опасности, не пытаемся ничего в ней изменить, как в другом случае, когда набрасываемся с дубиной на волка или стреляем в него из ружья. Однако защитный процесс, по-видимому, делает нечто большее, чем просто соответствует попытке бегства. он вмешивается в угрожающий процесс влечения, некоторым образом подавляет его, отклоняет его от цели и тем самым делает его безопасным. Это возражение кажется неопровержимым, мы должны с ним считаться. Мы полагаем, что существуют защитные процессы, которые с полным основанием можно сравнить с попыткой бегства, тогда как при других я обороняется гораздо активнее, предпринимает энергичные контрмеры. И если сравнение защиты с бегством вообще не нарушается тем обстоятельством, что я и влечение в оно являются частями одной и той же организации, а не раздельными существами, как волк и ребёнок, и следовательно каждая форма поведения я должна также влиять на процесс влечения, его видоизменяя. Благодаря изучению условий возникновения тревоги, мы должны были увидеть поведение я при защите, так сказать, в рациональном преображении. Каждой ситуации опасности соответствует определённому периоду жизни или фазе развития душевного аппарата и кажется для неё правомерной маленький ребёнок действительно не оснащён для того, чтобы психически справляться с большими суммами возбуждения, поступающего снаружи или изнутри к определённому времени жизни его главный интерес состоит в том, чтобы люди, от которых он зависит, не лишили его своей нежной заботы если мальчик воспринимает могущественного отца как соперника сознает свои агрессивные чувства к нему и сексуальные намерения по отношению к матери, то у него имеются все основания для того, чтобы его бояться, а страх перед собственным наказанием, благодаря филогенетическому усилению, может выразиться в виде страха кастрации. Со вступлением в социальные отношения, страх перед сверх-я, совесть, становится необходимостью, отсутствие этого момента, источником серьезных конфликтов и опасностей и так далее. Но именно с этим связана новая проблема. Попробуем эффект тревоги на некоторое время заменить другим, к примеру, эффектом боли. Мы считаем совершенно нормальным, что девочка в 4 года горько плачет, если у неё сломалась кукла, в 6 лет, если учительница делает ей замечание, в 16 лет, если любимый человек о ней не заботится, в 25 лет, если она возможно хоронит ребёнка. Каждый из этих условий возникновения боли имеет свой срок и исчезает с течением времени. последние окончательные затем сохраняются всю жизнь но нам бросилось бы в глаза если бы эта девушка будучи женой и матерью расплакалась из-за поломки фарфоровой безделушки но именно так и ведут себя невротики В их душевном аппарате давно сформировались все инстанции, необходимые для того, чтобы справляться с раздражителями в пределах широких границ. Они достаточно взрослые, чтобы самостоятельно удовлетворять большинство своих потребностей. Им давно известно, что кастрация уже не применяется в качестве наказания, и всё же они ведут себя так, как если бы по-прежнему существовали давние опасные ситуации. Они придерживаются всех прежних условий возникновения тревоги. Ответ на это получится несколько многословным. Прежде всего, необходимо разобраться в положении дел. В большом числе случаев старые условия возникновения тревоги действительно отпадают после того, как они уже породили невротические реакции. Страхи самых маленьких детей перед одиночеством, темнотой и чужими людьми, которые в целом можно назвать нормальными, в более поздние годы чаще всего проходят. Дети, как говорят о некоторых других детских нарушениях, их перерастают. Столь часто встречающимся фобиям животных уготовлена такая же судьба. Многие конверсионные истерии детских лет не находят продолжения позднее. Церемониал в латентном периоде это необычайно часто встречающееся явление, но только очень незначительный процент этих случаев позднее развивается в полноценный невроз навязчивости. Детские неврозы, насколько наш опыт позволяет судить о городских детях белой расы, подчиняющихся высшим культурным требованиям, вообще являются обычными эпизодами развития, хотя им по-прежнему уделяется слишком мало внимания. Нет недостатка в признаках детского невроза и у взрослого невротика, тогда как далеко не все дети, которые их обнаруживают, будут невротиками также и впоследствии. Стало быть, в ходе созревания условия возникновения тревоги должны были быть устранены, а ситуация опасности утратить своё значение. Вместе с тем, некоторые из этих ситуаций опасности в последующие периоды сохраняются благодаря тому, что они видоизменяют условия возникновения тревоги сообразно времени. Так, например, страх кастрации сохраняется под маской фобии сифилиса после того, как человек узнал, что хотя кастрация уже не является обычным наказанием за удовлетворение сексуальных прихотей, но зато свобода в лечении от черевата тяжёлыми заболеваниями. Другие условия возникновения тревоги вообще не обречены на гибель, а должны сопровождать человека всю жизнь, как, например, условия возникновения страха перед сверх-я. В таком случае невротик отличается от нормального человека тем, что он чрезмерно усиливает реакции на эти опасности. В конечном счете также и взрослость достаточной защиты от возвращения первоначальной травматической ситуации, которая порождает тревогу, не предоставляет. Для каждого человека можно было бы провести границу, за которую его душевный аппарат не справляется с количествами возбуждения, требующими отвода. Эти небольшие поправки не могут поколебать обсуждаемый здесь факт, что в своем отношении к опасности очень многие люди остаются инфантильными и не справляются с утратившими силу за давностью лет условиями возникновения тревоги. А спаривать это означало бы отрицать факт невроза, ибо такие люди как раз и зовутся невротиками. Но как такое возможно? Почему не все неврозы являются эпизодами развития, которые заканчиваются с достижением следующей фазы? Откуда берётся момент продолжительности в этих реакциях на опасность? Откуда преимущество, которое эффект тревоги, по-видимому, имеет перед всеми другими эффектами, состоящее в том, что она сама по себе вызывает реакции, которые как аномальные обособляются от других и как нецелесообразные противопоставляются течению жизни? Другими словами, Мы неожиданно снова оказываемся перед так часто задававшимся вопросом-загадкой, откуда берётся невроз, что выступает его последним, особым мотивом. После многолетних аналитических усилий эта проблема встаёт перед нами нетронутой, как в самом начале.